Глава вторая. «Симон, ты счастлив?» — спросила Мария. «Надеюсь, что да, ты столько труда вложил». Мария, Артур и Даркур ужинали вместе. После торжественного открытия мемориальной галереи генерал-губернатора и его свиту с поклонами и благодарностями усадили в машины, князя, княгиню и Аддисона Трэшера отвезли в аэропорт и посадили в самолет с обильными заверениями во всяческом почтении, княгиня успела еще раз шепотом поблагодарить даркура за тактичное умолчание о рисунке старого мастера сделанном рукой фрэнсиса и ныне служащим рекламой ее косметических товаров клемента Холлера и пенни рейвен проводили до рукава через который шла посадка на другой самолет в Торонто. все правители короли и мудрецы разъехались и трое друзей наслаждались уединением настолько насколько я вообще способен быть счастливым — ответил Даркур. — Это что-то вроде золотой дымки. Надеюсь, вы тоже счастливы. — от Отчего же нам не быть счастливыми? — сказал Артур. — Нас хвалили, нас превозносили и чесали за ушком совершенно не по заслугам. Я чувствую себя самозванцем. — Это все деньги, — сказала Мария. — Наверное, не стоит недооценивать деньги. — В основном не наши, а дяди Фрэнка, — уточнил Артур. — Сундуки почти опустели. Теперь нужно несколько лет, чтобы резервуар наполнился снова, и фонд мог сделать что-нибудь еще. — О, это ненадолго, — заверила Мария. — В банке, говорят, года три. Тогда мы сможем еще что-нибудь сделать. — А какую роль вы на этот раз выберете? — Меч рассудительности или млекоточащую грудь сострадания? — Меч, конечно, — сказал Артур. — Грудь только подставь, обязательно кто-нибудь укусит. Не попробовав, не узнаешь, как трудно раздавать деньги, то есть разумно раздавать. Посмотри на нашу галерею. Сколько нам пришлось драться? Да, но драться очень интеллигентно, возвышенно, ловко жонглируя самолюбием разных людей и их разнообразными интересами. Причем иногда приходится делать вид, что ты об этих интересах понятия не имеешь. Приходится вертеться ужом, чтобы никому не пришлось из-за выражения благодарности потерять лицо. Спорю на что угодно, если старина Фрэнсис все это видел, он сейчас катается со смеху. Старый черт ценил иронию, а его большая тайна, ангел-идиот, первая попытка его родителей, осталась тайной. Хотя почти наверняка ее рано или поздно разнюхает какой-нибудь любопытный. Эти все объясняющие стены на деле объясняют далеко не все. Это было приключение, а я всегда жаждал приключений, сказал Артур. И опера тоже была приключением. И всем этим мы обязаны дяде френку не забывайте. — Как мы можем об этом забыть? — воскликнул Мария. — Ведь ничего не кончилось. И уж наг дела идут потихоньку. — Не так уж и потихоньку, — возразил Даркур. — Да, оперу больше не ставили, пока не ставили, но кое-какой интерес есть. Зато большой главный фрагмент — майское гуляние королевы — уже несколько раз исполняли очень хорошие оркестры и всегда с упоминанием, что это из оперы. Шнак идет в гору, а Нила говорит, что возродился даже интерес к Гофману-композитору. «Знаете, при первой встрече Нила мне страшно не понравилась», — сказала Мария. «Она так ужасно себя вела на том артуровском ужине!» «Но она идеальная крестная мать, розовенькая фея крестная. Она посылает Дэви замечательные деревянные игрушки, поезда, тележки и все такое» и все время просит, чтобы мы привезли его в Париж, повидаться с ней. Не то, что этот вонючка Пауэлл. Он пишет иногда, но о мальчике вообще не упоминает, только о себе любимом. Надо сказать, что у него дела идут хорошо. Последняя новость была, что он поставил отличного Орфея в Милане. Примечание. Орфей и Эвридика — опера австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка, 1714-1787 годы, созданная в 1762 году на сюжет греческого мифа об Орфее. Конец примечания. Клем и тот лучше, как крестный отец. Он подарил Дэви книгу артуровских легенд с чудными иллюстрациями. Дэви сможет ее читать лет с десяти. А Пенни подарила первоиздание «Охота на снарка». По-моему, эти профессора вообще не понимают, что такое трехлетний ребенок. «Может быть, эти подарки на самом деле для тебя?» — сказал Даркур. «Снарк Отличная аллегория нашей затеи с оперой, и наш Снарк, в конце концов, оказался только наполовину Буджимом. — У меня так руки и не дошли до этой поэмы, — вмешался Артур. — Симон, я тебя умоляю, просвети меня, темного. Кто такой Снарк? — А Буджим? — Наверное, мне следует это знать. Но если не прочтешь, так и не узнаешь. Краткая справка. Снарк — это очень привлекательный объект поиска. — который, будучи найденным, может оказаться неожиданно опасным, то есть буджумом. Для неуемных романтических душ, одержимых изыскательством, любой снарк может оказаться буджумом. Это великолепная аллегория всех приключений в мире искусства. Аллегория, аллегория, да я знаю, что такое аллегория. Симон, а ты ведь ты повесил ту цитату из Китса прямо над картиной дяди Фрэнка «Жизнь любого человека, который хоть чего-нибудь стоит», непрерывная аллегория. Ты на самом деле в это веришь? Неужели я тебя не убедил? Это одно из великолепных озарений, какие часто укидся в письмах. А оно из обычного письма к брату и сестре о самых заурядных вещах. Всего лишь кусок письма. Но какая в нем мудрость! Ты меня уже несколько раз убедил, но я каждый раз почему-то разубеждаюсь. Это очень пугающая мысль не пугающая, а возвышающая, по правилам Мария. Жизнь любого человека, который хоть чего-нибудь стоит, это заставляет задуматься, стоит ли чего-нибудь твоя жизнь, а если да, то в чем ее невидимая тебе тайна. Я лучше соглашусь, что моя жизнь ничего не стоит. Мне не нравится думать, что в ней есть какой-то узор, которого я не вижу и, скорее всего, никогда не увижу. — Не смей говорить, что твоя жизнь ничего не стоит, дорогой, — сказала Мария. — Я лучше знаю. Заявлять свои права на аллегорию — это как-то несообразно. Все равно, что заказать статую себя самого в обнаженном виде со свитком в руке. — Кит списал в торопях, — сказал Даркур. — Он мог бы с тем же успехом сказать, что в основе жизни человека лежит скрытый миф. — По-моему, от этого ничуть не легче. — Артур, ты иногда бываешь страшно ненаблюдателен? — Чтоб не сказать «туп», — заметил Даркур. — По-моему, мы уже достаточно накачались этим превосходным бургундским чтобы я мог задать тебе очень личный вопрос. После всей этой истории с оперой, неужели ты даже не догадываешься, каким может быть твой миф и Марии, и Пауэлла? Это прекрасный миф, и я, как сторонний наблюдатель, могу подтвердить, что вы его очень элегантно воплотили». «Ну, если считать, что я играю роль Артура...» «Но это же глупо, только из-за имени. Тогда Мария должна быть Гвеневрой, а Паул, наверное, Ланселотом. Но мы совсем не похожи на персонажей артуровской эпохи». «И где же твой миф?» Даркур хотел заговорить, но Мария его остановила. «Конечно, ты его не видишь. Ни один герой мифа не видит себя героем мифа. Они не возглашают направо и налево «я герой мифа». «Миф...» его героев видят только внешние наблюдатели, вроде Симона и меня. А сами герои думают, что они простые, обыкновенные парни, которые стараются вести себя как следует в любых обстоятельствах. «Я просто отказываюсь быть героем», — заявил Артур. «Как можно жить, зная, что ты герой?» «А у тебя нет выбора», — объяснил Даркур. «Ты вылавливаешь миф из глубин, и он тобой завладевает». Может, он на тебя уже давно глаз положил. Подумай про оперу. Как там говорил гофман Мария, ты тогда раскопала цитату. Лира Орфея открывает двери подземного мира. Он, наверное, был удивительный и необычный человек, — сказал Артур. Я всегда так думал, хотя, конечно, не мог бы так хорошо сформулировать, но я по-прежнему не вижу мифа. — Это миф великодушного рогоносца, — объяснил Даркур и жить в нем можно только любовью и милосердием. Они долго молчали и задумчиво потягивали вино. Наконец заговорил Артур, «Я предпочитаю не использовать в отношении себя слово «великодушный». «Зато я предпочитаю», — сказала Мария. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов